Добавлю, что истребительными группами 16 и 19 армии уничтожены многие тыловые подразделения 7-й танковой дивизии группы ГОТА. По моему мнению, эти действия серьезно снижают общую подвижность 3-й танковой группы, и в ближайшую неделю на глубокие прорывы она не способна. Сообщают, что захвачено много важных документов. Передать их все по радио невозможно, поэтому часть группы пробиваться сейчас в штаб фронта. «Данные надежны, Борис Михайлович?» — спросил Сталин, встав рядом с маршалом. «Да, после ориентирования танко-истребительных групп на разведку точность донесения разведотдела за фронта существенно возросла. Вдобавок. ВВС увеличили количество самолетов вылетов на разведку в этом направлении. Есть, правда, непонятные. Например, в результате вчерашней съемки зафиксировано стягивание войск к Борисову, находящемуся, как вам известно, глубоко в тылу. Указка уперлась в отметку на карте, обозначавшую штаб группы армий «Центр». «Товарищ Берия!» «У вашей агентуры есть какая-нибудь информация по этому поводу?» «Так после подрыва мостов они просто не могут вывести части из этого района», — с места ответил нарком Внудел. «В том-то и дело, что переброска осуществляется с востока на запад, а не наоборот. Более похоже на организацию обороны фронтом на север» что совершенно сбивает с толку. Два труда этого района очень далеко, а если немцы так заранее готовят оборону, то вполне вероятно, они серьезно переоценивают силы кав -группы. Есть ли возможность задействовать вашу агентуру для проработки? В Генштаб опасаются возможной рокировки части сил противника по железной дороге на южном направлении. Возможно, немцы решили воспользоваться стабилизацией фронта под Смоленском и сыграть в марнское такси. «Нереально!» — раздался голос Когановича. «Под Борисовом в южном направлении дорог нет. Им придется вывозить войска назад, к Минску, по западной дороге» и там пересаживать на линию Белжеде в направлении на Бобруйский, далее к Гомелю. А подвижной состав и станционные сооружения преступления уничтожались. Отрезал нарком путей сообщения. Но ничто не мешает немцам перебросить вагоны из тех мест, где это сделать и не успели, спокойно заметил нарком внудел. Например, из-под Бреста или Латвийской СССР? — Все равно! — запальчиво воскликнул народный комиссар путей сообщения. — Это же какой крюк! Километров триста! Логичнее было бы организовать перевозки через Оршу. — Товарищ Хаганович! — раздался негромкий голос Сталина. — В экстренных условиях. Немцы вполне могут пойти на такое. Тем более, что сеть шоссейных дорог в БССР не совсем соответствует их привычкам. Вождь усмехнулся. Кстати, товарищи, — начал Берия, никому конкретно не обращаясь, — одна из наших групп сейчас планирует множественные диверсии на ветке Осиповича и Могилев. Это радует. Мне кажется, товарищ Берия, отрядом следует усилить работу на железной дороге. И для успокоения Бориса Михайловича необходимо разобраться с этой странной ситуацией у Борисова. Продолжайте, товарищ Апашников. Выяснено, что против Ершакова также действует так называемая боевая группа «Штумме» организованная на основе 40-го пехотного корпуса, к которому добавили отдельные части усиления. В настоящий момент именно эта группировка вызывает наибольшее опасение. Маневр подвижными частями немцам осуществить не позволяет местность. А у этой группировки есть возможность обойти наши войска с севера. Оборона дефиле Между многочисленными озерами у нас прочное, минимум в две полосы. Пехота уже может просачиваться или просто продавить массой нашу оборону. Каковы предложения генштаба? Сталин снова подошел к карте. Усилить 22-ю армию артиллерии из резерва ставки и, по возможности, перебросить к нему батарею реактивных установок. В условиях большой скученности противника в теснинах РС должны быть очень эффективны. Что у нас с формированием специальных батарей? Две уже закончили формировку в Москве, а в артмастерских Западного фронта сделано 10 кустарных установок под авиационные снаряды калибром 82 мм, мгновенно ответил Берия. Им уже даже прозвище дали Раиса Сергеевна. Ну что ж, вот пусть эти Раисы и передадут Ершакову. Сталин снова улыбнулся. Потом доложат, как эта женская бригада в деле. Конев, Рокосовский и Хоменко готовы? Так точно, Иосиф Виссарионович. К Коневу дополнительно переброшены Стрелковая, танковая и кавалерийская дивизии, два пушечных арт-полка, три дивизиона дальнобойной артиллерии и две батареи реактивных установок. Серьезно пополнена 43-я смешанная авиадивизия. Рокосовскому передали два сводных батальона танков, в основном новых типов. В Ярцево прибыли два. Было новое формирование с флотскими 4-дюймовками и железнодорожная батарея особой мощности в составе двух установок ТМ1180. У последних дальность стрельбы больше 30 км, Так что поддержка серьезная. Из Ярцева можно легко по духовщине стрелять, а там, по данным разведки, минимум три дивизионных штаба. Хоменко пока не усиливали но, по нашим расчетам, сил у него достаточно. Четыре стрелковые и одна танковая дивизия, хотя последняя понесла серьезные потери и сейчас экстренно доукомплектовывается. Надеюсь, к началу они успеют. Что южнее? Вы, помните, говорили, что основная угроза наступлению будет исходить от Гудериана.